Глава 4. Сон окончательно меня покинул. Завернувшись в большой велюровый халат, я спустилась на первый этаж, открыла холодильник, нашла мандарин и стала снимать с него шкурку. Тут же послышалось и цоканье когтей, и в столовую внеслись ада и капа. Первая мопсиха чуть не сшибла в азарте газетницу, а вторую, судя по выражению морды, озадачила одна мысль. «Дискотека началась, а я опоздала». Два бежевых тела сели передо мной, четыре карих глаза сукоризны уставились на хозяйку. Мопсы начали вздыхать, облизываться, крутить хвостами. Их взор делался все несчастнее, из глаз покатились слезы. Я ощутила себя подлой обжорой, плыхишом, который наслаждается сочными фруктами на глазах голодающих детей. «Вам нельзя, цитрусовые!» Шепотом попыталась я оправдаться перед мопсихами. Все средства отпугивания псов имеют аромат лимона, апельсина и им подобных. Заработайте аллергию и прыщи на носу. И вообще, ни одна уважающая себя собака из хорошей семьи не приблизится к мандаринам». Ада шумно проглотила слюну, а Капа преданно заулыбалась и пару раз тоненько гавкнула. Очевидно, её речь в переводе на человеческий язык означала «Я готова забыть об уважении к себе», И унизится до потребления этих плодов. Шантажистки! возмутилась я, скармливая дольки по прошайкам. Вот Муля, в Фене, Рэйчел и Рамик спят, а у вас гастрономическая бессонница. Капа нежно облизала мои пальцы. Можно было растрогаться и подумать, что собачка благодарит хозяйку. Но я не настолько наивна и понимаю. Капуся решила слезать остатки сока. Она обожает не меня, а еду, которую сейчас я ей дала». Слопав подачку, мопсихи легли спать, я села на диван. Зачем Приваловой понадобилось попасть именно сюда? Учитывая тот факт, что у нее в кармане хранилось сильное снотворное, долго беседовать с Светой и Фёдором Сергеевичем гостя не собиралась. Похоже, у Тани был план. Она задумала войти в дом, напроситься на чай, усыпить хозяев и и разыскать некую вещь. Внезапно у меня заболела спина, я вытянулась на подушках. Интересно, Привалова и впрямь преступница, или Костин ошибся? Если Татьяна отбывала срок, то хорошо бы узнать, по какой статье. Иногда ворам удается спрятать от сотрудников милиции награбленные ценности. Отсидев положенный срок, преступник выходит на свободу, Продает дождавшуюся его в укромном месте заначку, а потом живет припеваючи. Может, Привалова из их числа? Мне захотелось спать, и я побрела в свою комнату, отчаянно зевая во весь рот. Но почему я никак не могу забыть о странном визите? Костин прав. Мне надо быть осторожней и не впускать в дом посторонних. Еще хорошо, что Татьяна не унесла из коттеджа все деньги и дорогостоящие вещи». Сквозь наплывающую дремоту я вяло удивилась. Опять концы с концами не сходятся. Если Привалова вернулась за спрятанной до ареста добычей, то зачем ей жалкие рубли из жестяной коробки? Я доползла до спальни и забралась под одеяло. Хватит мучиться ерундой. Утро вечера мудренее. На следующий день около 10 часов мне позвонила Диана Лавиткина и спросила, «Как дела?» «Замечательно!» — бодро ответила я. «Вот только никак из кровати не вылезу!» «Ой!» — испугалась Диана. «Разбудила тебя!» «Нет, конечно. Я уже проснулась и встала». Успокоила я соседку. Затем добавила, не вдаваясь в подробности. Просто вчера бессонница и мучилась. «Надо в полнолуние тщательно занавески задергивать. Деловита посоветовала Лавиткина. «Если хоть маленькая щелочка останется...» и тоненький луч света от Луны в комнату попадет. пиши «пропало». «Будешь вертеться сбоку-набок». бок. Да ну», — удивилась я. «Не знала». «Не могла бы ты ко мне заглянуть?» — вдруг попросила Диана. «Буквально на несколько минут». «Зачем?» — уточнила я. «Сделать укол Тихону? Мопс опять простудился?» «Нет, возникла другая проблема», — обтекаемо сказала Диана. «Ладно». «Уже бегу», — согласилась я, оглядывая чистую столовую. Очевидно, Лиза с Кирюшкой страстно хотят завести кошку. Сегодня они снова навели после завтрака идеальный порядок. «Только не ходи через парадную дверь», — неожиданно предупредила Диана. Я удивилась. «А через какую можно войти?» «Воспользуйся той, что расположено около аварийного электрогенератора», — объяснила Лавиткина. Она немного туго ходит, поэтому дергай за ручку сильнее. Мое удивление переросло в недоумение. В особняке Ильи и Дианы несколько входов. Один, так называемый парадный, украшен затейливой резной панелью из дуба, массивными декоративными петлями и обрамлен латунными накладками, которые, не покладая рук, чистят дом работницы Веры. Еще к ним в гости можно попасть через террасу. Вы поднимаетесь по ступенькам, оказываетесь на просторном открытом балконе, где стоят мангал, длинный стол и несчётное количество стульев, а потом раздвигаете стеклянную панель и попадаете прямо в гостиную. Сами понимаете, этим входом пользуются исключительно в теплое время года. Диана любит собирать гостей. Шашлыки наши соседи начинают жарить в апреле, а заканчивают в ноябре когда становится либо слишком холодно, либо сыро. И парадное крыльцо, и вход с террасы предназначены для гостей и хозяев, а многочисленный обслуживающий персонал, домработницы, водители, охранники, проходит в дом через служебную дверь, ту самую возле генератора. Оставалось лишь удивляться, по какой причине Диана попросила меня идти именно этим путем. Решив, что у хозяйки есть веские причины для этого, я быстро накинула на себя ветровку и направилась к соседскому особняку. Вход для прислуги был скромным, всего лишь хлипкая деревянная дверь с пластиковой накладкой. Позаботившись о красоте парадного входа, хозяева не слишком заморачивались с черным. Впрочем, внешнего вида дома это не портило. Я дернула за ручку, но не смогла оторвать дверь от косяка. Вспомнив замечание Дианы о тугой пружине, Я приложила больше усилий, опять потерпела неудачу и разозлилась. Что происходит? Соседка никогда не приглашала меня в столь ранний час, и мне не предписывалось топтаться на заднем дворе. Но если ушла Веткина и в голову взбрела столь странная идея, то почему она не отодвинула щеколду? Или что там держит дверь? «Попробуй еще раз», — громко сказал женский голос. От неожиданности я подпрыгнула, повернула голову вправо и увидела Диану. Та высунулась из окна бойлерной, расположенного в полуметре от входа. Попробуй еще разок, повторила хозяйка. Тяни сильнее. Не открывается, пожаловалась я. Давай в окошко влезу. Нет, серьезно возразила Диана. Надо войти через эту дверь. Я еще раз безуспешно подергала за ручку. И тут вспомнила о летнем входе. «Могу войти в дом через террасу», — обрадовалась я. «Там же у вас всегда открыто». «Нужно воспользоваться служебным ходом», — промямлила Диана. «Пойми, это крайне важно». Я пожала плечами. До сих пор не замечала у Лаветкиной никаких странностей. Но у каждого человека есть свои заморочки. Я вцепилась в ручку. «Раз, два, три» скомандовала хозяйка. «Не получается», — пропыхтела я. Диана исчезла. Вместо нее в окне появился охранник Юрий. «Доброе утро, лампада Андреевна!» Поздоровался он. «Вы неправильно осуществляете решение, поставленной перед вами задачи. Вскрытие двери следует производить иначе. Растопырите ноги и тягайте!» Я уставилась на парня. «Простите, Юрий» но мне как-то привычней орудовать руками». Секьюрити откашлялся. «Повторяю установку. Растопырьте ноги!» Ситуация из странной превратилась в абсурдную. «Юра! Я не понимаю, как можно растопырить ноги. Если вы предлагаете мне лечь на спину и задрать нижние конечности, то я не стану проделывать этот трюк. Да он и не поможет справиться с дверью!» «Скажете тоже», — крекнул парень. Растопырить — это поставить ступни на ширину плеч. Понятно, — выдохнула я. Слава богу, сказали по-человечески. На ширину плеч — термин из спорта, а растопыривание — по-нашинскому, по-военному. Похоже, обиделся охранник. Я на службе нахожусь. Мне следует понятно для своих выражовываться Что вы жуёте? — не поняла я. Ничего, — отрапортовал Юра. При выполнении задания «Жрать запрещается уставом». «Растопырили ноги?» Я решила более не спорить с дураком и коротко ответила. «Да». «Теперь упритеся наземной частью в стену», — отдал приказ секьюрити. «Чем?» — поразилась я. «Наземной частью», — невозмутимо повторил Юра. «А у меня есть подземная?» — захихикала я. Юра шумно втянул носом воздух. «Ноги делятся на заднеспинной отсек, прикрепленный к тазу сиденья, коленно-сгибательный вектор и наземную часть». И я прикусила губу. Только бы не расхохотаться. «Секьюрити ни в чем не виноват, он говорит, как умеет». Помнится, недавно Костин показал мне бумагу, в которой один милиционер, составляя протокол о месте происшествия, написал «В комнате имеется желтый комод красного цвета с тремя ящиками». Пять из них взломаны при помощи неизвестного предмета, похожего на молоток, лежащего на полу с высоты человеческого роста. На фоне данного образчика пассаж про наземную часть ног кажется милым и понятным. Есть лишь одна неувязка, и я сообщу о ней парню. «Юра, если я последую вашему совету и упрусь обеими ступнями в стену дома, то непременно упаду». «Извините, в моем роду не было человека-паука». «Отойди», — сказал кто-то в бойлерной. Юра пропал из виду. Его место заняла домработница Вера. «Доброго вам утречка, Лумпидуля Андреевна!» Сладко пропела она. «От мужиков в жизни никакого толка, кроме неприятностей. Ни на что непригодный контингент. Вы меня послушайте. Беритесь двумя руками за дуру, что из дверки торчит». «Встаньте пошире и раз-два, на выдохе створку дерганите. Непременно получится». Похоже, в бойлерной собралось много народа, а задача напробурчала я, пытаясь произвести рекомендованные действия. «Ну да», — кивнула Вера, — «все туточки. Юрка, Егор, Федька, Анька-Поломойка и хозяйка с нами». «Почему бы мужчинам не толкнуть дверь изнутри?» — поразилась я. На лице домработницы появилось странное выражение. Ее глаза округлились, как у нашей мопсихи Фени, когда она не понимает, чего от нее хотят. Потом Вера по пояс вывесилась из окна и поманила меня пальцем. Я быстро приблизилась и спросила. «Что у вас происходит?» Вера прижала палец к губам. с, -с Ненароком Илья Иванович услышит! Лампедуля Андреевна, миленькая, сделайте, чего просят иначе нам кранты. Я похолодела. В доме террористы? Вера быстро перекрестилась. Хуже. У меня затряслись поджилки. Все живы? Пока да, прошептала домработница. Но никто не знает, как дело повернется. Может, вызвать милицию? Предложила я. ОМОН или группу немедленного реагирования? Местную охрану, в конце концов?» Хотя пока последний притащатся, можно до Киева не спеша дойти. Вера замахала руками и чуть не выпала из окна. «Нет, просто попробуйте открыть дверь, резко, одним рывком. Если получится, мы спасены. Нет, нас тут и закопают, вместе с Тихоном». Меня стало подташнивать от ужаса. «Вера, давай вылезай в окно и беги в наш дом. Ни за что Диану Эдуардовну в беде не брошу». Гордо заявила верная домработница. «Свою шкуру сберегу, а ей погибать? Ну уж нет!» Из глубины бойлерной донесся чей-то недовольный голос. «Долго еще ждать?» Вера втянула голову в плечи. «Лампедуль, Андреевна, уж вы постараетесь! Если дверку отколупнёте, я научу вас тут пирог печь, который за три минуты. Рецепт никто на свете не знает!» Я кивнула, расставила ноги, Уперлась ими в керамогранитную плитку, взялась за ручку, набрала полную грудь воздуха, мысленно досчитала до пяти и со всей силой на выдохе рванула на себя дверь. Раздался странный звук, то ли человеческий вскрик, то ли короткий вой собаки, и дверь стала падать. Я не успела отскочить в сторону, деревяшка навалилась на меня и втолкнула в небольшое пространство между электрогенератором и террасой. «Обманули!» — заорал Илья. «Обманули!» Я попыталась выкарабкаться из-под двери, но потерпела неудачу. Оставалось лишь слушать вопли Ильи. «Так и знал!» — бушевал лавиткин «Больше никому не верю!» Лешечка! робко вклинилась Диана. «Лучше...» «Не начинай!» — завизжал всегда спокойный Илья. «Нет, никогда! Я готов умереть, но на это не пойду!» Илья Иванович, мы вас на руках отнесем! залебезил Юрий. Вместе с Егоркой оттянем, а Серега рядом побежит. Шурку из отпуска вызовем, одного босса в беде не бросим. Заткнись, пошел в разнос хозяин. Люшечка, умоляюще протянула Диана, ради меня, солнышко! Раз уж с дверкой не получилось, давай! Молчать! Взвизгнул Илья с такой силой, что бывшая дверь начала вибрировать над моей головой. «Илья Иванович», — хриплым басом произнес охранник Егор. «Помните, как мы с вами в девяносто втором году от ментов крышами уходили, а? Автомат со Стечкиным выбросили, патроны закончились. Нас ведь почти взяли. И вы тогда скомандовали. Прыгай, Егорка, на другой дом. Не боись, или помрем, или выживем. Не забыли?» Хозяин буркнул нечто неразборчивое, а я решила сидеть тише бабочки. Оказывается, у интеллигентного Илюши в прошлом был криминальный опыт. Хотя, наверное, в России трудно отыскать успешного бизнесмена, который бы никогда не пересекался с преступным миром. «Ох, и страшно мне было!» — продолжал Егор. «Сердце в коленке провалилось. Но ведь скаканул за вами, не затормозил. И мы выжили, удрали, разбогатели. Теперь живем в ус, не дуем. Ну, послушайте меня. Поехали к Наталье Алексеевне» она аккуратненько все сделает». «Никогда!» — рявкнул Илья. Я чихнула. «Кто там?» — заорал Егор. «Лампа?» — пискнула я. «Вы про меня забыли». «Боже, парни, сейчас же достаньте бедняжку!» — занервничала Диана.